вчера А потом, в сумерке, она ведёт меня на четвёртую линию, просит сделать рукой кружок, соединив большой и указательный пальцы, и посмотреть на картинку, которая получилась внутри. Видишь? Четыре фонаря, спрятанные деревьями. Тусклый, жёлтый, оранжевый, алый и лимонный свет падает в лужи и стёкла заброшенной фабрики. В тёмном небе можно разглядеть башенку, сидящую наверху здания, как призрак одичавшего конструктивизма. А через глухие окна, если приглядеться, можно увидеть рабочие станки от эпохи. В 90-х фабрику закрыли. Рабочие вышли на улицу, На них упал свет четырех мигающих фонарей, а на асфальт упали мигающие тени. Чья-то тень исчезла сразу. Сейчас в телефабрике попеременно открываются конторы, секты, прихмахерские. Она просит меня не обращать внимания на вывески и смотреть только в кружок, внимательно. И советует запомнить, какое при этом будет чувство. А теперь отведю кружок ближе к Смоленке. Это будет уже другая картинка. Разве мы в Питере? Я бы не сказала. Пошли, я покажу тебе скамейку. Ты взяла фотоаппарат? Хорошо, сфотографируешь мне ее. Мы идем через двор, смотрим на разрушенные краснокирпичные стены завода. А это какой цвет? Цвет гнилой вишни. Мой любимый цвет. Выходим из двора, подходим к перекрестку ни одной машины, но светофор показывает красный свет. Идем на красный. «Так можно идти только со мной», — строго говорила она мне в детстве, держа крепко за руку. «Теперь я говорю ей, так можно идти только со мной». Она смеется. «Да, так я тебе и говорила, и это было вчера». Вчера. В детстве я не могла запомнить и понять этого слова. «Мама, я забыла тебе сказать. Я встретила на детской площадке твою подругу, Зарему, и она передавала тебе привет». Спасибо. А когда это было? Это было завтра. Прошлого не было. Точнее, оно было, но очень маленькое и совершенно несущественное. А вот завтра было огромно. Теперь прошлое осуществилось. Незаметно подросло и наполнилось. Мы переходим дорогу и идем по седьмой линии. Благовещенский сквер, детская площадка, песочница... В детстве этой красивой площадки не было. Была только пыль, которая служила нам песком, и мы лепили из неё пряники и куличики. Было пыльно и сладостно. Мы идём дальше, вглубь сквера, и с почтением застываем перед цветущим розовым деревом. Ну вот, что это за дерево? Непонятно. В Питере не может быть таких деревьев. Я же говорю, мы не в Питере. Вон моя скамейка, смотри. На скамейке сидят весёлые люди. «Как ты думаешь, а если мы попросим их уйти?» «То есть?» «Ну ладно, тогда сфотографируй скамейку, всё равно, но без них». «Как ты себе это представляешь?» «Ну, постарайся, сделай кружок, видишь?» «Как будто мы в Таллине или Париже на станции Сталинград». «Нет, мы в Петербурге, я непреклонна». «Нет-нет». Это место не отсюда, оно из другого пространства. Почему? Потому. Как говорит Зарема, тут столько всего случилось, что мы не можем быть здесь счастливы. Значит, мы точно не здесь. Сделай кружок. Я делаю кружок, отсекая веселых людей, и вижу край скамейки, фонарь и дерево, облитое желтым светом. Мы возвращаемся на детскую площадку, садимся на скамейку, молчим. Над нами парит церковь, она прорастает сквозь деревья охристым светом, уходя в тёмно-зелёные купола на тёмно-синем небе. Одно окно на самом верху горит, маленькое и круглое, как будто кто-то сделал кружок и смотрит на нас. Возвращаемся на четвёртую линию. Четыре разноцветных фонаря. Думаю, это получилось случайно. Просто лампы по очереди перегорали и вкручивали то, что было под рукой а было то, что было. Она снова делает кружок, а я фотографирую фонари, чтобы понять завтра, какое при этом было чувство. Потому что завтра их не будет. Очередная открывшаяся контора вкрутит энергосберегающие лампы мёртвого цвета и повесит вывеску «Ремонт ламп». Всё. В памяти фотоаппарата останется несколько смазанных снимков скамейки и улицы с разноцветными фонарями. Прошлое опять подрастет и наполнится. А где это вы были? Мы были во вчера.